Гожен.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 Не было никаких оснований ожидать, что в пятой, наиболее удаленной от цивилизации деревни, еще остались люди. Ох, он троицу любит. Про пятерки никто не говорил. И все же Сергей Иванович Потапов привел группу в марь. Потому что упоминание в монографии Гревинка это вам не фунт изюму. Сложенная в четверок брошюры брошюры лежала в нагрудном кармане потаповской энцефалитки возле самого сердца и стучала там, как пресловутый пепел класса. «Да поймите вы, это же 1850-й — вещал он на каждом привале, размахивая перед Алёнкой и Лёхой мятыми перепачканными листами. «Афанасьев эту легенду только через 19 лет запишет, а у Гревенка вот! Даром, что геолог!» Потапов шлепал распечаткой по колену и с видом победителя поправлял очки. Малочисленная группа не спорила.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 Тогда светило включилось на полную мощность. На единственной улице не было ни души. Стук, язычные крики, исторгаемые лехиной глоткой по поводу и без, увязали в плотной пелене тишины, стелющейся от дремучего леса, кругом обступившего деревню. Однако опыт подсказывал Потапову, что марь все же живая.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 Лёшка пошел ей навстречу. Леш, да не трогайте ее! Нафиг-нафиг! В голосе Алены послышалась брезгливость. Больная какая-то! Да погоди ей, походу, плохо совсем отмахнулся Ильин! Эй! Эй, тетя! Ни тогда, ни потом Батапов так и не почувствовал опасности. Вплоть до момента, когда исправить что-то стало уже невозможно. «Опасность? Это ясным-то днём?» Вблизи толстуха в ночнушке оказалась весьма рослой. Головы на полторы, выше Лёшкиных 180. Поравнявшись с парнем, она подняла руки, словно предлагая обняться. Неугомонный Ильин, в полголоса выдав какую-то пошлую шутку, попытался отстраниться. Суетливо, нервно.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 У ней сейчас самое пора и тесь. Их спаситель оказался крепким, высоким стариком, удивительно подвижным для своих лет и габаритов. Повадки и действия его напоминали матерого первопроходца, чьи форт осаждают кровожадные индейцы. Что ж она, Лёшку, так-то? Закончить Потапов не сумел. Схлипнул по бабье и откинул голову назад, крепко приложившись затылком об бревенчатую стену. Боль отрезвляла, не давала забыть, что происходящее с ними реально. А от того, что поперву еда, а после уж все остальное!» Дед Хилой назидательно покачал узловатым перстом. «И шо вам дома не сидится, туристы, в бога душу?» «Сказки собирать приехали ядовито», — ответила Аленка. Она поразительно быстро пришла в себя.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 Дед Хиллой со своего табурета наблюдал за Аленкиными манипуляциями, посмеиваясь в бороду. «Ты, девонька, шилом своим ее разозлишь только. Отстали в таких делах от...» «Что она такое?» – перебила Алена. «Леший? Ети? Кикимора какая-нибудь?» Этот вопрос она задавала каждые пять минут. Дед Хиллой отмалчивался.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 Сергей Иванович опустил голову, пряча взгляд среди рассохшихся досок давно не пола. «Тряпка!» – брезгливо выплюнула Аленка. Больше она не произнесла ни слова. Деловито распотрошила рюкзак, откладывая в сторону самое необходимое. Распихала по карманам пакетики с орехами и изюмом, поллитровую бутылку кипяченой воды, складной нож и спички –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 Правильно сделал У меня мениск поврежден Поспешил оправдаться Сергей Иванович А у Алены разряд по легкой атлетике Я темпа не выдержу, а так Сдохнет Равнодушно перебил дед Хилой Хоть так, хоть так Шурша за скорузлыми шерстяными носками по полу Он прошаркал к двери, но не закрыл ее А остался стоять в проеме Козырьком приложив руку к колбу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 Сергей Иванович как раз успел заметить, как скрылась между елок ярко-красная курточка Алены Виртанин. Следом за ней с огромным отставанием плелось существо, голыми руками убившее Лешку Ильина. «Как?» — Потапов нервно сглотнул. «Как вы ее назвали?» Дед Хилой смерил учителя хмурым взглядом из-под разросшихся седых бровей. — Маски, говоришь, собираешь? — попад ответил он. — слыхал такую? Э, жили были старик со старухой, и не было у них детей. А, уж сколько они Христу не молились, все бестуку. А как пошли они в лес дремучий, старым богам поклонились, вылепили себе дитятю из снега, так и ожила она. Подошла к ним, до да молвит.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 Только когда чашки наполнились чаем, а в блюдцах кровавые лужицы, украшенные крупными ягодами клубники, дед Хелой наконец, заговорил. «Ты, кажись, сказки собирать приехал. М -м. Ну, так и слушай, старшек, не торопи». Покорно склонив голову, Потапов принялся прихлебывать обжигающий травяной отвар. Оледеневшая от страха нутро, кажется, начала оттаивать. Лишки горячие пить, себя губить. А нас тут что? Упырь обнаковенный. Просто не кровушку горячую есть, а только мертвичину холодную. Видал, как она, дружка ты твоего, оприходовала, ни единой капельки не пролила. «Трупоеды от живой крови дуреют шибко, потому как меры не знают. Нажрутся от пуза, а потом болеют. Но ну, когда она тебя душить стала, я ее вороной угостил. Э, лишки, чем гнилее, тем слаще. А ты как думал...» Еще раз. Э, «Лишки, чем гнилее, тем слаще. А ты как думал, я для себя эту падаль готовлю?»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 Он говорил долго, путанно, с какой-то неявной, но плохо скрытой горечью. «У нас за Марьевы и испокон лихи водились. Когда моя прабабка маленькой была, они в лесу еще чаще встречались, чем теперь зайцы. Так она рассказывала А когда ее прабабка девкой сопливой была...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 Туда, где шаманские пляски призывали дождь и солнце, в покрытых ряской водоемах плескались пышногрудые русалки, и рыскало под землей белоглазая чуть, где одноглазая лиха было такой же частью природы, как вороны и медведи, и олени, и белки, и другие четвероногие, пернатые и ползучие твари.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 Покатайся, поваляйся, Аленки на места поевших! Усмехался он, не зная даже, что совершенно точно угадал имя убитый Вирттонин. Пишь, как изводится, лишь-то. Это она для тебя старается, а невеста бесова в браве доводит. Юмор у него был сродни хирургическому. Циничный, выстраданный долгими годами, проведенными бок о бок со смертью.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 Прижался запястьем к обломанному лезвию, с силой надавил. Было почти не больно. Сокровавленный рукой вместо оружия, он встал, шагая навстречу Снегурочке. Та завертелась вокруг, то подаваясь вперед, то отпрыгивая обратно, жадно клокотала звериное горло. От нетерпения Снегурочка жалобно поскуливала,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 Деденькая старушка Марта Тойловна По-детски дернула деда Хилоя за рукав «Староста, чего делать-то будем?» Голос ее подрагивал от испуга «Он же других поведет!» «Городские опять иконы мои забрать захочет! Прошамкала беззубая бабка Анники «Иконами разве можно торговать-то? Господи, прости!» Она мелко перекрестилась двумя перстами Нестройный хор голосов загудел со всех сторон, разделяя опасения от насельчан «Землю! Землю отымут!» Пророчил скрюченный ревматизмом дед Федор, заботливо обнимающий супругу, вперевшую ослепшие глаза в пустоту «Тихо!» Дед Хилой поднял масластые руки вверх, пресекая базарный гомон «Да вот что!» Я с неделю назад у Марьевой гати лося дохлого видал Лишкиных пацанов работа Так что очкарику нашему житья до первых сумерек Щенки не выпустят Они ему за Лишку сами голову открутят Уж они-то точно мамку услыхали Старость-то, А ну как очкарика искать придут А и не искать, так просто, кто про нас прознает Каждый год ведь приходит Что нас защитить-то теперь. Тяжелый взгляд старосты пополз по лицам сельчан, добрался до согбенного деда Федора и остановился, Сосед, они пора ли вам с дарюшкой детишек завести? Очередь-то ваша вроде. Дед Федор еще крепче прижал к себе жену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 — прошептала слепая Дарья. «Господи, счастье-то какое!»